При этом нарвался на двух подростков, которым удалось свалить меня на бетонный пол и чуть не убить. Хорошо в тот раз выручил обрез. Вспомнил про девчушку, что была с этими подростками. Деда, что нарвался на выстрел из моего обреза. Двух теток, что я сжег чуть ниже. Осмотрел все четыре квартиры с уже открытыми дверьми. После меня именно так и выглядит лестничный пролет. Зашел в квартиру, где валялся раскуроченный мною сейф, а найденное в нем ружье... Теперь висела у меня на груди в виде обреза. Отсмотрел квартиру, из которой выбежала девушка-каннибалка с одним сапогом на длинном каблуке. Невольно вспомнил канибалку в желтой куртке. Немного взгрустнулось но в целом меня устроила. Трехкомнатная квартира. Из квартиры, изо всех комнат я выгреб все, оставив лишь голые стены. Что было тяжелым, сломал. Раскурочил, в редких случаях разобрал, разместив имущество данной квартиры в соседних квартирах. Притащил весь инструмент и электрогенератор. Принялся колдовать. Спилил решетки на окнах и балконах девятых этажей, где они были установлены. Укрепил их в будущей невольнице на седьмом этаже, с внутренней стороны на окне и балконе, таким образом заблокировав подход к ним, чтобы каннибалы не могли разбить стекла. Нашел целые, но не раскуроченные железные крепкие двери. Обычно они были открыты, поэтому не пострадали от моих действий. Повесил их в двух комнатах, на изготовленные мной железные рамы. Косяки из металла, такие сломать очень трудно, почти невозможно даже каннибалам. На входе в зал сварил железный каркас, в котором установил одну дверь. Железный каркас нужен был, чтобы уменьшить вход в зал, так как он был слишком широкий. В дверях вырезал два отверстия, сверху на уровне моих глаз большое, куда приварил с помощью сварки толстую решетку для наблюдения за пленницами, а снизу, возле пола, Невысокая, но широкая, в которой предполагал подавать еду и воду в подносах. В комнатах из железных дверей прутьев, которые спилил с перил подъезда, изготовил по одной кровати. Ножки кровати намертво прикрепил к полу и стене. Сверху набросал матрасов, постельного белья. Этого добра теперь было полно. В углу каждой комнаты из металла дверей сделал что-то вроде унитаза, куда под замок вставлялось ведро.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 то я соседнего помещения, к примеру, кухни, утягиваю цепь до минимума, так что каннибалка становилась прикованной за шею к стене, и выбраться ей с такого положения практически невозможно. Цепь подтягивалась с помощью блоков. Поэтому мне не надо применять силу, чтобы подтянуть брыкающуюся каннибалку к стене. Такие же системы были сделаны в комнатах, у которых общая стена с ванной или туалетом. Фиксаторы, широкие, с мягкой подстилкой, для запястья рук и щиколоток ног, Я сшил сам в швейной мастерской из многослойной свиной кожи, которую использую для пошива обуви. Проверив кожу на разрыв, убедился, что в несколько слоев эта кожа по крепости не хуже цепи. Главное, чтобы пленнице не было возможности их разгрызть или об что-то перетереть. Ошейники в количестве шести штук, на всякий случай вдруг не выдержат, сшил из той же кожи. Только между слоями кожи вшил три троса, сосредоточение которых имелось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 разобранную ранее мною audi 4 потянул ее к четвертому подъезду в процессе давяни особо сообразительных каннибалов с крыши стал поднимать машину поднял я ее теперь не используя физическую силу до восьмого этажа всего за 15 минут машина повисла над козырьком подъезда номер четыре и я ее отпустил с грохотом и скрежеа металла она упала на козырек но он выстоял, немного накренившись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 Решил закинуть домовушку по-другому. Спустился с помощью снаряжения для горных восхождений. Хоть это и очень страшно, но зато спускаться очень легко. Сидишь себе на прочном мягком стульчике, только ноги болтаются и дергаешь за веревки. Подниматься немножко сложнее и дольше, но на восхождение я приспособил блок для поднятия машины и электролебедку. Удлинил провод на пульт. Спустился на уровень второго этажа, к узкому окну, освещающий лестничный пролет. Ударами ноги,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 Были лишь обрезы, один из которых успел достать как раз вовремя. Ноги каннибала уже были на подоконнике. Когда я не целясь, в упор выстрелил из картечи. Парня сдуло как ветром, он упал на лестничный пролет, где скрылся из виду. Зная, что сейчас сюда набегут каннибалы со всего подъезда, достал заранее приготовленную для этого случая полторашку с бензином. Полил подоконник и пол внутри лестничного пролета, стараясь разбрызгивать бензин подальше чтобы обхватить как можно большую площадь. Затем, слыша и уже видя, как снизу и вверх ко мне бегут каннибалы, поджег бензин. На выстрел собралось больше десяти каннибалов, но они не могли подойти к окну, так как там разгорелся мною налитый бензин. Тогда я, не теряя времени, даром стал поджигать дымовушки и кидать их в открытое окно подъезда. Чтобы бензин не успел прогореть, пока я, заваливая его дымовушками, достал еще одну полторашку. Открутил пробку прям так, целиком, и закинул в окно. К своей радости заметил, что огонь не на шутку разгорелся, надежно страхуй меня от нападения собравшихся на лестнице каннибалов. Продолжил одну за одной кидать вовнутрь подъезда селитровые дымовушки из сумки. Оставалось еще три штуки, но дышать уже было невозможно. Из окна шел дым столбом. Кое-как, закрыв окно подъезда, чуть не отравившись собственным дымом, нажал на пульт –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 Выносил все вещи, крушил мебель, мёл, мыл. Так незаметно наступил вечер. поужинал с псом на пару, почитал с ним книжку и лёг спать. Утро опять огорчило своей духотой. Облившись холодной водой, занялся экипировкой, затем пошёл на зачистку. Снял трос, который был намотан на вход в подъезд через крышу. Затем оторвал дверь, отскочил на всякий случай. Из подъезда шел небольшой дымок с уже знакомыми ароматами. На пороге двери, на крышу, лежало больше десятка трупов. Проход через них был затруднителен. Цепляя рукой и концом топорика трупы, вытащил их на крышу, сложив возле парапета, освободив при этом проход. Осмотрел лестницу внизу. На девятом, возле лифта, лежало еще несколько трупов. Медленно, не торопясь, пошел вниз, держа наготове мой модифицированный огнемет. Проверил общие двери в тамбуры. Обе были закрыты. Обходя блевотину и трупы, продолжил спуск с отремонтированной катушкой кабеля и сумкой инструмента. На восьмом одна квартира нараспашку. Крикнул «Тишина». Прикрыл дверь, забил дюбелем. Проверил остальные двери. Закрыты. На площадке восьмого лежит один труп. Продолжаю спуск на седьмой. Слышу звук, похожий на шлепки, как будто кто-то идет по мокрому полу.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 Достав его, я понял, что он мне ничем не поможет, так как тело женщины не сталь или бетон, и прижать его ствол к ней не получится. Задыхаясь и впадая в панику, вспомнив, что мои ноги свободны, обут я в тяжелой твердой берце, я, что из силы, нащупав ногой ногу каннибалки, отпустил свой каблук на ее голую ступню. На миг каннибалка отпустила меня, и я вдохнул полной грудью, оттолкнул ее. При этом, увидев шланги и сопла огнемета,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 Я направил сопло в район бедра каннибалки, нажал на рычаг. Каннибалка продолжала уродовать мой защитный костюм, а я видел, как синее пламя с ревом срывает с ее спины, ног и филейной части сперва кожу, затем мясо добираясь до костей. Каннибалка умерла быстро, завалившись на меня и упав на мой живот. Отпустил рычаг, скинул с себя тетку и понял, что сам горю, струя слишком сильная и жаркая на таком близком расстоянии.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 Еще раз повторил я. Рыб вроде ничего не нравится. Немного очухавшись, привел себя как мог в порядок. И пошел оборванцем дальше зачисткой заниматься, при этом боясь каждой тени. Спустился опять на шестой этаж. Заколотил теперь две двери. По всей видимости, тетка вышла из той квартиры, которая, я думал, была закрыта. Взял инструмент, спустился на пятый этаж. Две общие двери в тамбуры и обе закрыты. Выглянул в лестничный пролет и... Не увидел ничего опасного, продолжил спуск. На четвертом, наоборот, все двери в общие тамбуры открыты настежь. На лестничном пролете разломаны стул, какие-то палки, молоток, ножи кухонные. Много разбросанных по полу человеческих костей с обрывками одежды. Четыре разможженных черепа. Славная битва была, только понятно, кто ее выиграл. Крикнул, как и ожидал, никого. Спустился со всеми предосторожностями,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 Мне почему-то подумалось, что это Виктория со своими отморозками похозяйничала. Она часто в этот подъезд наведывалась. Постучал в закрытые двери, позвал. Может, еще выжил кто? Нет, тишина. Мертвая тишина. Далее второй этаж. На площадке два трупа. Лежат среди обгоревших остатков моих дымовушек. Один из них парень, что я застрелил через окно. Все квартиры настежь открыты. Покричал, пошумел. Пошел забивать.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 Среди трупов один показался знакомым, до да боли в сердце знакомым. Труп женский, в теплой куртке, с рыжеватыми волосами, лежал ко мне лицом вниз. Он был единственный женский. Остальные трупы мужские, крепкие мужчины, накрыли собой женский. У меня даже руки задрожали, то ли от радости, то ли от страха. Я схватил женское тело за плечи и, вытащив его из-под мужских трупов, перевернул лицом к себе. Это было некрасивое лицо»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 Я уже подготовлю для них другие бассейны». Перетаскав воду с крыши, устал. Да и время уже пять вечера. Решил передохнуть. Зайдя к Рыку, обнаружил его в другом углу комнаты. Не там, где у него лежанка. Сперва испугался, но потом увидев, как он встает на дрожащие ноги и быстро-быстро, переступая, пытается идти, но через несколько шагов падает, тяжело дыша. Порадовался за Рыка, что начинает учиться ходить. «Это значит, скоро будем вместе делами заниматься».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 Приступил к закрытым дверям. Обе изрядно помяты. Кто-то снаружи с подъезда очень хотел попасть внутрь данных квартир. Зачем? Вот сейчас и посмотрим. Взялся за дверь, на которой живого места не было. Как она выдержала, непонятно. стала вогнутой вовнутрь. Аварийно-спасательный круг 1С в помощь. Вставляешь в щель между дверью и косяком в районе замка – Рычагом, находящимся сбоку, двигая его вверх-вниз, поднял давление масла внутри цилиндра, наподобие автомобильного домкрата. А наконечники распорного устройства с каждым качком рычага неотвратимо раздвигались. Не надо тебе топора или монтировки. Дверь скрипит и деформируется на глазах. А я даже не вспотел. Работал рычажком, не напрягаясь. В образовавшуюся щель фонариком посветил. Осмотрел коридор квартиры. Хозяева квартиры не появлялись. Но все равно, следуя правилам, ушел на лестницу. Сперва освободил подпорку, затем открыл дверь. Крикнул, как положено. И только после всех этих манипуляций зашел в квартиру. В квартире стоял запах не сильный слабоватый для свежачка. Осмотрел жилую площадь по плану. На кухне чисто. Видно много мусора. Кто-то долгое время жил, питался, мусор не выбрасывал. Держался на стороже. Заглянул в зал. Пусто. Но мусор от упаковок с едой тут тоже присутствует. Пол грязный от шелухи семечек. Ну, в общем, квартира нормальная, если не брать в расчет присутствующий бардак. Бабушки обычно другой интерьер предпочитают. Прошел в комнату. Странно пусто. Ванная, туалет, никого. Мне стало не по себе. Налицо присутствие следов недавней деятельности нормального человека. вскрытые упаковки, упаковке, закрученные пустые бутылки, грязная посуда. А в квартире никого.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 На потолке за пожарный люк привязана веревка, простая, из натурального волокна, бечевка, поэтому, когда повесившийся стал гнить, сгнила вместе с ним. Впоследствии оборвалась, почти под основанием узла. Бывший хозяин, пока была еда, держался. Когда она закончилась, решил уйти из жизни по-своему, а кот умер позже, от голода. Выкинул кота и хозяина в окно. Из холодильника нечего выкидывать, пустой холодильник.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 то хотя бы самолеты летали. А так небо чистое, вокруг в огромном городе ни дымочка, ни огонечка, ни звука, кроме пения птиц, шума ветра в листве деревьев, да по ночам стрекотания сверчков. Поднимаясь на шестой, я испытал чувство страха и отвращения. Вспомнил, как меня чуть не удавила сисястая дамочка. Все чудилось, что где-то спряталась не менее грудастая ее подруга, которая может так же бесшумно ко мне подобраться. Проверив все открытые квартиры, я выкинул немало костей, в том числе из квартиры, откуда вышла женщина, чуть не задушившая меня своим бюстом. Приступил за единственной закрытой дверью на шестом этаже с не очень хитрым замком. Дверь была не помята, а это говорит об одном. Викторий эта дверь была неинтересна. Что для меня должно означать «либо она пуста, либо там каннибал». Выдавив замок и обеспечив контролируемое открытие двери с помощью подпорки,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 С той стороны мне отчаянно помогали открыть дверь. Срезу в наличники, а также запирающее устройство сверху и снизу, применил своего нового друга – аварийно-спасательный инструмент «Круг-1С», деформируя двойной замок двери. Со стороны квартиры уже нетерпеливо ломали дверь, и эта настойчивость мне не очень нравилась. Приходилось постоянно контролировать подпорку, чтобы она, не дай бог, не съехала с места, что делало работу немного нервной.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 Но немного поднявшись, опять как будто боясь меня и моего огнемета, приспускалась по лестнице вниз, при этом постоянно смотрела на меня с лестницы, приоткрывая рот и закрывая, как будто пыталась что-то сказать. Тогда я сам пошел к ней, продолжая говорить всякие гадости в отношении неё и только что убиенного мною ее сына, который хотел убить меня и скушать на пару с этой сукой, что пытается от меня убежать. «Обежать тебе, тварь, некуда».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 «Ну да ладно. Трупов нет, каннибалов тоже. И хорошо». Следующую дверь резал болгаркой. Применял своего слегка подгоревшего друга круг 1С. Повозился немного, но, как в сказке, каннибалы не обнаружены. Только труп кошки. Исследовав квартиру на балконе, нашел два хороших пластиковых бака, литров на 100 каждый, с непонятным содержимым жидкого характера. Надпись на этикетке написана иероглифами, в которых я полный ноль. Ладно, потом разберусь. Еще одна квартирка, а вернее, ее дверь, оказалась побеждена за 10 минут, и в ней явно, судя по логике, в коридоре сквозь щель виднелись кости человека, присутствовало что-то каннибалообразное. Выйдя на лестницу, дал свободу заключенному в квартире существу, питающему безграничную любовь к человеку, а вернее к его плоти. Подъезд вышел мальчишка лет двенадцати. Уставился на меня своими карими влажными глазами,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 мальчишки дрожат губы, глаза – полный слез. Любая женщина прижала бы его к себе, дабы защитить пострадавшего ребенка, поддавшись материнскому инстинкту. А он ей бы ухо откусил, так как губы у него дрожат не от эмоционального переживания и страдания, а от того, что он кушать ужас как хочет. А кушать он привык мясо, желательно человеческое, например, ухо сердобольной спасательницы. А глаза влажные, так это не от горя, утрат и лишений – А отчасти, что мясо столько видит, ведь целая спасательница и вся его. Ешь не хочу. Я не был той спасательницей, и признаки каннибализма научился отличать с первого взгляда. Да и материнского инстинкта у меня не было, а отцовским еще не разжился, поэтому карие глаза и несчастная детская личика утонула в пламени моего огнемета. В доме мальчика нашел скелет женщины и кошки, а также панцирь черепахи.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 По позвоночнику пробежали мурашки. Понял, что это засада. Я слишком близко подошел. Теперь я в зоне досягаемости. В одном прыжке от этой твари. Сразу похолодело в животе. Осознав, что тварь внимательно за мной следит, уже не сомневается в своем успехе. Для нее я был уже ужином. Погрустнел. Не хотелось опять оказаться в рукопашной схватке с каннибалами. Это всегда лотерея.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 Тогда мои шансы резко уменьшаются. Расстояние до двери всего 3 метра. Для каннибала это не расстояние. Понимая, что схватка неизбежна, выхватил обрез с картечью, нажал рычаг огнемета, поднимая сопло в направлении тамбура, прыгая к стенке справа. Закричал, чтобы придать тебе силы и смелости. Увидел, как в замедленной съемке из тамбура выпрыгнула девушка с длинными черными волосами в зимней черной куртке и джинсах.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 Пока соображал, получил удар в область виска. Удар был сильный, даже очень. У меня аж голова, как неваляшка, качнулась. Но шлем выдержал. Повреждений ноль. И я в сознании. Затем серия ударов в грудь и живот. Меня от них припечатала к бетонному полу. Удары я чувствовал хорошо. Но выгнутый пластик с поролоном под ним защитил меня от каких-либо повреждений внутренних органов. После этого каннибалка оказалась сверху. Вцепилась зубами в мою шею. А вернее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 Каннибалка покачнулась, упала мне на грудь и затихла. В квартиру, расположенную прямо, дверь была открыта. Оттуда и выскочила эта бестия в черной куртке. Пройдя в квартиру, обнаружил в зале кости двух человек. Может, родители это ненормальной. Да какая разница? Все в окно. Костюм еще раз подтвердил свою исключительную возможность держать удар. От объятий, правда, не спасает. Может, в будущем учтем этот изъян. Даже есть идея, как. На примере керасы рыцарей.